Книга третья. Время это то, что не позволяет случаться всему сразу. Рэй Камингс. Барри. 6 ноября 2018 года. Женщина с огненно-рыжими волосами берет Барри за руку и тянет его по тротуару прочь от подземного гаража. Здесь слишком опасно, говорит она. Лучше прогуляемся к вашей машине. «Она у Пенсильванского вокзала, верно?» Вырвав руку, Барри решительно шагает в противоположную сторону. Женщина кричит ему в спину. «Вы наблюдали полное солнечное затмение, стоя рядом с отцом у своего дома в Портленде? Каждое лето проводили у бабушки с дедушкой на ферме в Нью-Гемпшире. Сидели там в яблоневом саду и сами себе рассказывали увлекательные истории». Барри останавливается и оборачивается к ней. Она продолжает. «Когда умерла ваша мать, вы сильно переживали и одновременно чувствовали благодарность за то, что поняли, когда придет ее время покинуть этот мир, и поэтому смогли должным образом попрощаться. Так, чтобы она знала, что вы ее любите. С отцом не вышло, он умер скоропостижно, когда вам было пятнадцать». «Вы все еще иной раз просыпаетесь посреди ночи, спрашивая себя, а знал ли он?» Когда они, наконец, добираются до Краун Виктории, Барри трясет от холода. Хелена опускается на колени прямо на мокрый асфальт, чтобы провести рукой под днищу машины. «Что вы делаете?» – спрашивает Барри. «Проверяю, нет ли радиомаячка». Они, наконец, забираются внутрь, туда, где нет дождя. Барри сразу включает печку и с нетерпением ждет, когда мотор прогреет поступающий сквозь решетки воздух. За 40 минут, что ушли у них на дорогу от 50-й улицы, Хелена поведала ему безумную историю. Он и сам не знает, верить в нее или нет. О том, как ей удалось создать кресло на списанной нефтяной платформе в предыдущей временной линии. «Мне еще столько всего нужно вам рассказать», — говорит Хелена, пристегиваясь. «Можно поехать ко мне домой». «Это слишком опасно. Маркусу Слейду известно о вас и о том, где вы живете. Если когда-нибудь в будущем он осознает, что мы действуем вместе, он сумеет через вас добраться и до меня, использовать свое кресло, чтобы вернуться в сегодняшний день и застать нас прямо сейчас». Вам нужно перестать мыслить линейно. Вы даже не представляете, на что он способен. Над головой у них непрерывным потоком мелькают и уносятся назад фонари батарейного тоннеля. А Хелена объясняет, как ей удалось сбежать с платформы слейдов в собственные воспоминания, а потом скрыться в Канаде. «Я была готова жить неприметной жизнью до конца своих дней. Или покончить с собой». если Слейд меня отыщет. Все равно я осталась одна. Мама умерла в 2011 -м. Папа пережил ее совсем ненадолго. Но потом, в 2016 стали появляться первые сообщения о загадочной новой болезни. Синдром ложной памяти. Широкая общественность узнала про СЛП недавно. Но я-то сразу поняла, что за ним стоит Слейд. Первые два года, пока я скрывалась, он ничего не помнил о нашей совместной деятельности на платформе. С его точки зрения, я исчезла еще до того, как Джи Ун предложил мне работу. Но когда мы снова дожили до 2009 вернее, до той ночи, когда я воспользовалась креслом для побега, к Слейду вернулись все воспоминания о том, что мы там делали. Мертвые воспоминания, разумеется, И однако вот тут-то я и ошиблась в своих расчетах. В них оказалось достаточно информации, чтобы он сумел самостоятельно разработать кресло вместе с прочими компонентами. Я отправилась в Нью-Йорк, поскольку эпидемия SLP началась, судя по всему, именно здесь. И я решила, что он построил лабораторию прямо в городе и ведет испытания на людях. Мне не удалось его разыскать. Так, мы почти на месте. Они заехали в самую глубь района Рэд Хук в Бруклине. Барри медленно ведет машину мимо ангаров, выходящих прямо к воде. Хелена показывает ему нужное здание. Но запарковаться заставляет в темном переулке за пять кварталов от него. Барри приходится сдать задним ходом в укромный уголок между двух переполненных мусорных баков. Дождь прекратился. Тишина вокруг такая, что это действует на нервы. Пахнет влажным мусором и застоявшейся дождевой водой. Перед мысленным взором Барри появляется Меган, какой он увидел ее в последний раз. Лежащий на грязном тротуаре возле собственного дома. Босые ноги торчат из-под мокрого пластика. С трудом удержавшись, чтобы не разрыдаться, Барри открывает багажник и достает оттуда дробовик и коробку патронов. Они идут с четверть мили по разбитым тротуарам. Барри настороже готов отреагировать на звук шагов или приближающегося автомобиля. Однако они слышат лишь отдаленный гул курсирующих над городом вертолетов и басовитые гудки барж на истривер. Хелена подходит к неприметной стальной двери. Это боковой вход здания у самой воды, все еще украшенного логотипом прежних владельцев, пивоваренного производства. Она набирает код на замке, и когда они попадают внутрь, включает свет. В здании сильно пахнет моченым ячменем. Шаги отдаются гулким эхом, словно в заброшенном соборе. Они минуют ряды бродильных баков из нержавейки, потом покрытый ржавчиной чан для сусла и, наконец, то, что осталось от упаковочной линии. Поднявшись по лестнице на четыре пролета, барри и Хелена оказываются в просторном помещении. Окна от пола до самого потолка выходят на реку, остров Гавернарс и сверкающую южную оконечность Манхэттена. По полу вьются кабели, он усыпан печатными платами, до да так, что ступить некуда. У кирпичной стены гудит целая стойка серверов. Рядом объект, напоминающий недостроенное кресло. Грубо сколоченная рама. Вдоль ножек и подлокотников тянутся пучки проводов. На верстаке закреплено что-то вроде шлема, почти скрытого за мешаниной недопаянных контактов. «Хотите самостоятельно сделать кресло?» – спрашивает Барри. Отдельные инженерные и программистские заказы я разместила на стороне. Однако это уже мой третий раз. Так что я кое-чему научилась. Да и денег от инвестиций мне вполне хватает. Благодаря прогрессу в компьютерной области стоит все значительно дешевле, чем тогда на платформе. Хотите перекусить? Нет. А я умираю с голоду. За серверами виднеется небольшая кухонька, а напротив, у самого окна, кровать и шкафчик с зеркалом. Жилую площадь ничто не отделяет от рабочей, так что все помещение выглядит в полном соответствии с тем, чем и является. Лабораторией ученого, одержимого своей деятельностью или попросту безумного. Барри заходит в туалет, чтобы ополоснуть лицо. Когда он возвращается, Хелена уже орудует у плиты с двумя сковородками. «Я люблю яичницу по-мексикански», — говорит Барри. «Знаю, и особенно вы ее любите по моему рецепту, или, вернее, по рецепту моей мамы. Присаживайтесь». Он садится за небольшой столик, отделанный дешевым пластиком, и Хелена приносит ему тарелку. Есть Барри не хочется, но он понимает, что без пищи нельзя. Надрезает ножом слабо прожаренную яичницу. Желток течет на фасоль с зеленой сальсой. Начинает жевать. И правда, такой вкуснятины он в жизни не пробовал. «Теперь я должна рассказать вам о том, что еще не произошло», говорит Хелена, усаживаясь напротив. Барри смотрит на нее. Ему кажется, что в ее глазах мелькает затравленное выражение, что она вот-вот сорвется. С появлением Биг Бенда, вспышка СЛП превратится в настоящую эпидемию. Как ни странно, его все еще будут принимать за таинственную болезнь, вызванную неизвестным патогеном, хотя отдельные физики-теоретики и начнут рассуждать о кротовых норах и о том, что кто-то, вероятно, экспериментирует с пространством-временем. Послезавтра вы отправитесь в отель Слейда с группой спецназа. Он сам и большая часть его людей погибнут во время рейда. В газетах напишут, что Слейд занимался распространением нейровируса, поражавшего участки мозга, отвечающие за воспоминания. Поначалу будет много шума. Примерно через месяц общественное возбуждение уляжется. Все решат, что тайна уже раскрыта и порядок восстановлен. Никаких случаев СЛП тоже не будет. Хелена торопливо проглатывает несколько кусков яичницы, а Барри вдруг понимает, что сидящая напротив женщина в самом деле описывает ему будущее, Однако это еще не самое странное. Удивительнее всего то, что он, похоже, начинает ей верить. Хелена откладывает вилку. «Только я буду знать, что это еще не конец. Опасаясь наихудшего варианта, что после рейда спецназа кресло попадет в руки кому-то еще, через месяц я снова вас найду. и в качестве доказательства, Подробно опишу, что именно вы обнаружили в лаборатории Слейда. И я вам поверю? Да, хотя и не сразу. Вы расскажете мне, что во время рейда Слейд пытался уничтожить кресла и компьютеры, пока не был убит. Но кое-что удалось спасти. Явились правительственные агенты, вы не знаете из какой именно службы, и конфисковали все, что осталось. Наверняка я утверждать не могу. Однако, допустим, даже они понятия не имеют, что представляет собой кресло и как именно оно работает. Хотя оно почти уничтожено, ясно, что они приложат все силы, чтобы его восстановить. Можете себе представить, что будет, если им это удастся? Боря идет к холодильнику. Когда он достаёт оттуда две бутылки пива, Его рука заметно дрожит. Он снова садится. «Значит, вот к чему приведет мое решение напасть на лабораторию Слейда». «Да. Вы испытывали действие кресла на себе. Вы знаете, на что оно способно. Насколько я могу судить, Слейд всего лишь отправляет отдельных избранных в их воспоминания. Зачем? Никто не знает». Но вы сами видите порожденные этим ужас и панику. Подобные манипуляции с реальностью очень скоро сведут человечество с ума. Мы должны остановить Слейда. С помощью вот этого кресла? Оно будет закончено только через 4 месяца. А чем дольше мы ждем, тем выше шансы, что кто-то обнаружит лабораторию еще до нашего визита. Вы уже засветили ее перед Гвен. Стоит же людям однажды узнать о существовании кресла, память о нем будет к ним возвращаться, сколько не меняя временных линий. Подобно Джулии и Меган, которые вчера вспомнили о том, как ее сбила машина. Воспоминания вернулись к ним после того, как мы достигли момента, когда я использовал кресло в предыдущей временной линии. Это всегда так работает. Да. Поскольку именно в этот момент их сознание и память из предыдущей временной линии вливаются в текущую. Можно считать чем-то вроде юбилейной даты повода для воспоминаний. И что вы предлагаете? Мы с вами захватим лабораторию Слейда уже завтра. Уничтожим само кресло, его программное обеспечение инфраструктуру, не оставим ни малейшего следа. У меня наготове вирус, чтобы запустить во внутреннюю сеть слейда, как только мы окажемся в отеле. Он все там отформатирует. Барри делает глоток пива, напряжение, сводящее мышцы живота, потихоньку ослабевает. А я из будущего с этим планом соглашусь? елена улыбается. Собственно, мы его вместе и разработали. И как по-вашему, есть у нас шансы на успех? Честно, не думаю. А что думаете? Хелена утомленно откидывается на спинку стула. Кажется, силы совсем ее покинули. Я думаю, что другого шанса у человечества всё равно не будет. Барри стоит у стеклянной стены рядом с кроватью Хелены, глядя на угольно-черную реку и город за ней. Он может лишь надеяться, что Джулия в порядке, хоть это и маловероятно. Когда он ей позвонил, та разрыдалась, бросила трубку и перестала отвечать на звонки. Скорее всего, она, пусть даже и подсознательно, считает его виноватым во всем. селоэт города обезображен биг-бендом. И Барри размышляет, сумеет ли он к нему когда-либо привыкнуть. Или арка так и останется для него и для всех прочих символом того, что реальности доверять не следует. К нему подходит Хелена. Как вы? У меня перед глазами мертвая Меган на тротуаре. Кажется, я все равно вижу ее лицо сквозь мокрое покрывало. Я вернулся назад и еще раз прожил одиннадцать лет. Но выяснилось, что моей семье это совершенно не помогло. Простите меня, Барри. Он смотрит на нее. Делает глубокий вдох, потом выдох. Вы когда-нибудь оружие в руках держали? Да. Давно? Вы из будущего знали, что на штурм здания Слейда Придется идти лишь нам вдвоем. Мы с вами много упражнялись на стрельбище. И вы уверены, что справитесь? Я построила кресло, потому что у мамы был Альцгеймер. Я хотела ей помочь. Ей и другим таким же. Я думала, если мы научимся сохранять отдельные воспоминания, это приблизит нас к пониманию того, как сделать... чтобы они вообще не исчезали. Я вовсе не хотела, чтобы кресло превратилось в то, чем оно стало. Оно не только мою жизнь уничтожило. Теперь оно разрушает и чужие жизни. Люди теряют любимых. Теряют свое прошлое. Целые жизни. Детей. Уверен, вы ничего этого не хотели. И все же это происходит. А кресло в руки Слейда, а потом и прочих, попало именно из-за моих амбиций. Хелена смотрит на Барри. Вы здесь из-за меня. Человечество все вместе сходит с ума. Из-за меня. Это сраное здание, которого не было тут еще вчера. Из-за меня. Мне наплевать, что со мной будет. Лишь бы нам удалось уничтожить следы существования кресла, все до единого. Если ради этого придется умереть, я готова. Барри не догадывался, какую тяжесть Хелена тащит на плечах. Как она себя ненавидит, как раскаивается. Каково это создать штуку, способную уничтожить саму структуру пространства и времени? Чего ей только стоит скрывать весь этот груз? Вины, ужаса, отчаяния. «Зато благодаря вам», — говорит ей Барри, «я смог увидеть, как моя дочь выросла и повзрослела». «Знаю, прозвучит не лучшим образом, но вам вовсе не следовало этого видеть. Если мы не сможем доверять собственной памяти Нашей цивилизации конец. И он уже наступает. Хелена смотрит на город заводной гладью и кажется, Барри такой хрупкой, что он едва справляется с чувствами. "Думаю, нам лучше выспаться", произносит она. "Ложитесь на кровать". "Я не собираюсь вас выгонять из собственной постели. Всё равно я обычно сплю на диване". Меня там телевизор убаюкивает. Она поворачивается, чтобы идти. — Хелена! — Что? — Я совершенно вас не знаю. И все-таки уверен, ваша жизнь этим креслом не исчерпывается. — Ошибаетесь. Я — это оно. Я потратила всю жизнь, чтобы его построить. И готова потратить то, что осталось, чтобы уничтожить.